Опасный день. К полудню, в жаркий день, над самой высокой на острове сосной начинают танцевать мотыльки. Они, в отличие от машкары, танцуют, объединившись в продолговатое облачко. Миллионы и даже миллиарды микроскопических модельков ритмично движутся вверх-вниз, в идеальной согласованности друг с другом, и тоненько поют. «Свадебный танец», — сказала бабушка и попробовала посмотреть наверх, не потеряв при этом равновесия. «Моя бабушка говорила, — продолжала она, — что когда накануне полнолуния танцуют модельки, нужно быть осторожным». «Что?» — не поняла София. «В день, когда у них свадебный праздник, все может случиться, поэтому нельзя искушать судьбу. Не рассыпать соль». зеркало. Не рассыпать соль, не разбивать зеркало. А если дом покинули ласточки, то лучше переехать до наступления вечера. Все это очень хлопотно. «Как же твоя бабушка могла придумывать такие глупости?» – удивилась София. «Она была суеверной? А что значит быть суеверной?» Бабушка задумалась и ответила, что это значит не пытаться найти разумные причины непонятных событий. Например, верить в силу зелья, сваренного в полнолуние. Ее бабушка была замужем за пастором. Он не был суеверным. Если он заболевал или маялся от тоски, она тайком варила ему целебные отвары. А когда они помогали и дедушка выздоравливал, видняшке приходилось говорить – что все дело в каплях иноземцева. И так все время. София с бабушкой присели на берегу, чтобы продолжить разговор. Был прекрасный безветренный день. На море стояла мертвая зыбь. Как раз в такие дни, в гнилой месяц, так в Финляндии называется самое жаркое время, с 23 июля по 23 августа, когда быстро портятся продукты. Случается, что лодки сами уплывают от берега. Море, сонно поднимающееся и также сонно опускающееся, выбрасывает на берег большие диковинные предметы, киснет молоко и отчаянно пляшет стрекозы. Ящерицы перестают быть пугливыми. Когда всходит луна, выползают и испариваются красные пауки на необитаемых шхерах. И тогда все скалы покрываются красным ковром, сплетенным из множества крохотных застывших насекомых. «Может быть, стоит предупредить папу?» — сказала София. «Я не думаю, что он суеверный», — ответила бабушка. «К тому же суеверия устарели, так что лучше верить в своего папу». «Само собой», — ответила София. Посреди мертвой зыби торчала верхушка дерева. Согнутые ветви напоминали какого-то гигантского зверя, медленно поднимающегося с морского дна. Воздух был неподвижен и только высоко над горою чуть дрожал от зноя. «И она никогда не боялась?» – спросила София. «Никогда». Бабушка любила пугать других. Например, за завтраком сообщала, что кто-то должно быть Умрет прежде, чем зайдет луна, потому что ножи лежат крест-накрест, или потому, что ей приснились черные птицы. А мне сегодня ночью приснилась морская свинка, сказала София. Обещаешь мне быть осторожной и не переломать ног, пока не зайдет луна? Бабушка обещала. Удивительно, но молоко действительно скисло, а в сети им попался бычок под каменщик. Черная бабочка залетела к нему в дом и села на зеркало. А под вечер София увидела, что на папином столе лежат скрещенные нож и ручка. Девочка немедля отодвинула их подальше друг от друга. «Но что было, того не вернешь». Она побежала к бабушкиной комнате и забарбанила в дверь обеими руками. Бабушка сразу же открыла. «Знаешь, что случилось?» – прошептала София. «Нож с ручкой лежали крест-накрест на папином столе». «Только не говори ничего, ты все равно меня не утешишь». «Неужели ты не понимаешь, что это все суеверные выдумки моей бабушки?» Она сочиняла их от скуки, чтобы пугать, попугать свою семью. «Молчи», — приказала София, — «ничего не говори! Ничего мне не говори!» И, оставив дверь открытой, она ушла. Спустилась первая вечерняя прохлада, и пляшущие мотыльки исчезли. Запели свои до лягушки, а стрекозы, наконец, замерли. Блеснул последний красный луч, превратив желтое облако в оранжевое. Лес был полон примет и предзнаменований. Всюду угадывались тайные письмена. Но как найти то, что может помочь папе? София, то и дело натыкалась на знаки, мимо которых нельзя было пройти спокойно. То ей попадались на глаза скрещенные ветки, то на зеленом еще черничном кусте горела одна красная ягода. Возошла луна и запрыгала в верхушках можжевельника. Сейчас, должно быть, уплывают от берега лодки. Большие таинственные рыбины делали на воде круги, и красные бауки спаривались на В сговоренных местах. За горизонтом притаилась неумолимая судьба. София искала целебную траву, чтобы приготовить отвар для папы, но ей попадалась только самая обыкновенная. К тому же она точно не знала, как выглядит целебная трава. Наверное, она очень маленькая, с мягкими бледными стебельками, скорее всего, покрытая плесенью и растет где-нибудь на болоте. Кто знает. Луна поднялась выше. «Совершая свой неизбежный путь». София закричала через дверь. «Из чего она варила отвары, эта бабка?» «Я позабыла», — ответила бабушка. София вошла в комнату. «Позабыла», — повторила она сквозь зубы. «Позабыла? Как можно такое забыть? Что прикажешь теперь мне делать, раз ты позабыла? Как, скажи на милость, я спасу его, пока не зашла луна». Бабушка отложила книгу и сняла очки. «Я тоже суеверная», — сказала София. «Я еще суеверней, чем твоя бабушка. Сделай что-нибудь». Бабушка встала и начала одеваться. «Не надевай челки, нетерпеливо подгоняла София. «И не зашнуровывайся. У нас мало времени». Но ну, если мы даже найдем сейчас эту травку...» — сказала бабушка. — Если даже мы ее сейчас найдем и сделаем отвар, все равно он не захочет выпить его. — Это так, — согласилась София. — Может быть, влить отвар ему в ухо? Бабушка надела сапоги и задумалась. Вдруг София заплакала. Она увидела, как луна повисла над морем, и кто ее знает, когда она вздумает закатиться. Это может случиться внезапно, в любую минуту. Бабушка открыла дверь и сказала — Теперь нельзя произносить ни слова, нельзя ныть, плакать или чихать, ни разочка, пока мы не добудем того, что нам требуется. Потом мы сложим все в надежное место и сделаем так, чтобы снадобье подействовало на расстоянии. В данном случае это как раз то, что нам нужно. Остров был залит лунным светом, ночь стояла очень теплая. София смотрела, как бабушка сорвала цветок гвоздики, потом подняла два камешка и клок засохших водорослей и сунула все это в карман. Они пошли дальше. В лесу бабушка подобрала кусочек мха, листок папоротника и мертвого мотылька. сфе молча шла за ней. С каждым разом, когда бабушка опускала что-нибудь себе в карман, на душу Софии становилось спокойнее. Луна приобрела красноватый оттенок и была почти такой же бредный, как небо. От нее тянулась дорожка прямо к берегу. Бабушка и София продолжали свой путь через весь остров. Бабушка то и дело нагибалась, найдя что-нибудь важное. Опираясь на палку, она шагала на своих негнущихся ногах прямо посредине лунной дорожки. Ее темный силуэт казался все больше и больше. Луч освещал бабушкину шляпу и плечи. Судьба была в ее руках. София не сомневалась, что бабушка отыщет, что требуется, чтобы отвести несчастье и смерть. Все помещалось в ее кармане. София шла следом, за бабушкой наблюдая, как та несет луну на голове. Ночь была очень тихая. Когда они вернулись к дому, бабушка сказала, что теперь снова можно разговаривать. «Лучше не надо», – зашептала София, – «молчи, чтобы не потревожить их там, в кармане». «Хорошо», – согласилась бабушка. Она отковырнула маленький кусочек тряхлявой ступеньки и тоже сунула его в карман. Потом вошла в комнату и легла. Луна опустилась в море, но оснований для беспокойства не было. После этого дня бабушка стала носить сигареты и спички в левом кармане. И все э, все счастливо прожили на острове оставшуюся часть лета. Осенью бабушкин плащ сдали в химчистку, И почти тотчас же папа вывихнул ногу.